Какая скудная здесь земля! И как много камней! кучи камней повсюду! Нелегко будет разбить здесь сад. Да, нелегко. Мама, что это за тревожный звук? Прошептал муми-тролль. Мама прислушалась. И правда, согласилась она, тревожный. Но это просто осины. Они всегда так шумят. Там, среди камней, росли маленькие колышущиеся на ветру осинки. Их листья непрерывно шелестели от легкого ветерка, доносившегося с моря. Они сильно дрожали, их все время бил озноб. Сегодня остров был совершенно другой. Он равнодушно отвернулся. Он больше не разглядывал осинки так, как в ту теплую ночь. Теперь он смотрел далеко-далеко через море. — Ну вот, — сказал папа, — цветы жутко мелкие, но они верно распустятся, если ты поставишь их на солнце. А теперь пойдем. Постепенно здесь ляжет хорошая дорога наверх, прямо от берега, где причаливают лодки. А для приключения построим причал. Здесь масса дел. Подумать только, подумать только, строить всю свою жизнь и переделывать остров до тех пор, пока он не станет совершенным, пока не станет чудом. Взяв корзины, папа поспешил вперед прямо по вересковой пустоши к своему маяку. Перед ними поднимался хребет горы до кембрийской породы с дерзкими, карабкающимися ввысь откосами, которые громоздились обрывами один за другим, серые и пересеченные расселенными. «Здесь все слишком большое», — подумала мама. «Или же я слишком маленькая?» только дорога была такой же маленькой и неуверенной, как она сама. Они вместе ощупью пробирались между скалами и одновременно поднялись на гору, где на тяжелом подножии из бетона их ждал маяк. — Добро пожаловать домой! — сказал папа. Их взгляды скользили ввысь, все выше. Маяк был бесконечно высоким, совершенно белым, титаническим. Он был совершенно невообразим. Высоко-высоко наверху, летала взад-вперед, с головокружительной быстротой описывая кривые тучка испуганных ласточек. — У меня начинается легкая морская болезнь, — слабым голосом произнесла мама. Мумитроль посмотрел на папу. Папа торжественно взбирался вверх по лестнице маяка и уже протягивал лапы к двери. «Она заперта», — сказала за его спиной малышка Мю. «Папа обернулся и, не понимающе посмотрел на нее. Она заперта», — повторила Мю. «Ключа нет». Папа дернул дверь. Он вертел и крутил ручку. Он колотил в дверь. Он даже пнул ее. Но под конец он сделал шаг назад и стал рассматривать дверь. «Вот гвоздь, — сказал он, — совершенно ясно, что это гвоздь для ключа. Вы сами видите. Я никогда не слышал, ни о ком, кто бы заперев дверь, не вешал аккуратно ключ на гвоздь, особенно если он — смотритель маяка». «А может, ключ под лестницей?» — спросил Муми-тролль. «Под лестницей ключа не было». «Теперь чтобы было тихо!» — потребовал папа. — Совсем тихо. — Я должен подумать. Опустившись на вершину горы, он сел, обратив мордочку к морю. Ровно и спокойно пронесся над островом Зюйтвест, воздух стал теплее, и день был совершенно такой, настоящий, словно предназначенный для того, чтобы вступить во владение маяком. От разочарования у папы стало пусто в животе, и он не мог собраться с мыслями. Другого места для ключа, кроме как на гвозде и под лестницей, не было. Перед лестницей все было гладко и голо. Никаких дверных косяков, никаких подоконников, никаких плоских камней перед лестницей. Все было гладко и голо. Мысли вяло бродили в голове у папы, и он все время сознавал, что семейство, стоя за его спиной и затаив дыхание, ждет. — в конце концов он крикнул через плечо. — Я немного посплю. — Это ведь обычное дело, что сложная проблема разрешается во сне. Голова работает лучше, если ее оставить в покое. Свернувшись калачиком в расселение, он надвинул на глаза шляпу. С поразительной легкостью погрузился он в сон и темноту. Мометроль.